Глава 35. Февраль 1920. Хутор Позднеев, Маныч, Кавказский фронт. Сколько раз уже он попадал в лавину красных всадников и лошадей, захваченных тем ритмом, который был казалось дыханием самой разбуженной земли, всего преображаемого мира. И как все просто и ясно становилось в этом слитном потоке. Какая сила распускалась в нем, северине, Изнутри, разрывая клетку ребер восторгом, Какая подымающая освободительная цельность приходила. Вот они, люди, от тебя неотрывные, Как часть твоего же, огромным сделанного тела, Подхватили тебя и несут. разгоняя их своим существом, Делай все вместе с ними, как один человек. А там, впереди какие же верные, открытые враги, плотина на пути твоей святой неубиваемо остервенялой правды. И каким же своим цельным, ясным становился и сам Леденев, одно тело с полками, бригадами, и какая холодная смертоносная власть от него исходила. Это был уже не человек, а воплощенное господство красной силы над землей, и Сергей уж не мог поручиться, что недавно действительно видел в пустом окаменелом взгляде Леденева кого-то другого, второго, как человека в глубине окна, как притаившегося там хозяина, который не хочет открывать тебе дверь. По уже бесконечно знакомым равнинам, котловинам, воронкам, перевалам, буграм, беспредельного лунного моря дождей Перекатывались, разливались, шли в прорыв и охват, обращались в лукавое половецкое бегство, изнуренные скачкой и рубкой бригады. Партизанское била на Проциков. Сергей был с леденёвым в Горской, наступавший на Позднеев. Забрали хутор с Маху, но тотчас же увидели густую массу конницы четвертого донского корпуса, идущую навстречу и в охват. Леденев, опасаясь быть сдавленным, начал отход, жалил и отступал, прикрываясь тачанками с тыла и флангов. Неспешным ложным отступлением он хотел заманить казаков под фланговый удар донской бригады с севера, перекинув ее от веселого по глубокой извилистой таловой балке, а с юга в левый фланг им бросить партизанскую. Дело было за гамзой. Один за другим срывались вестовые впроцеков и пропадали. Недосягаемая партизанская не шла. Казаки же ломили все гуще, растекаясь в просторы косматыми серо волнами, вот уже заходя своим левым плечом в тыл, измученной Горской. Сергей решил сам поскакать в партизанскую. Найдет ее живой, нерассоренный, приведет, а если не уложится в ближайшие решающие полчаса, тогда уж и маныч уходить переметнулся со Степана на свежего коня буланной масти. Жеребец был хорош, но чужой, неведомого нрава, и, конечно, не слушался так, как Степан, то и дело сбивался с равномерного маха и медлил, не понимая северинских шанкелей. Но дело было не в одном коне, а в том, что Северин немедля вспомнил все намеки, идущие от Сажина, Шигонина, и что совсем уже смешно от самого Комкора, что и его, Сергея, могут разменять как пешку, повесить его гибель жерновом на шею Леденеву. Он еще не подумал, но уж будто решил, догадался, что если неведомый Икс сейчас здесь, среди окруживших комкора штабных, то он постарается каким-либо образом перехватить его, Сергея, по дороге. С ним поскакали Жигаленок и трое леденевских янычар, — А им-то можно верить, — засмеялся Сергей про себя, — а то изрубят, не моргнут. Оторвавшись от бешеной трескотни пулеметов, пристрачивающих сердце к месту боя и возможной беды, Сергей почувствовал тоскливое, будто ничем уже не утоляемое одиночество. Разлившаяся залпом заснеженная степь была уже до жути пустынно и тиха. Не слышалось ни звука, — кроме мягкого гула копыт и похропа своих же коней. И твердое колючее дыхание, и мысли — все стыло внутри, как будто в самых легких, в туманящейся голове. Багряным заревом горело на закате кромко сизого, дымящегося неба. Солнце уж заходило над заснеженным, необитаемым миром, над далеким и страшным безмолвием рубки. Сергею на миг показалось, что все вокруг уже убиты, и что он сам с четверкой всадников — последние живые во всей этой степи. «Мороз, как самодержец настоящий! И не было ни белых, и ни красных!» — припомнились ему стихи неведомого офицера, найденные саженным. Бойцы держали пальцы на спусковых крючках винтовок и непрестанно озирались, спустились в буерачек и тут, как зверь, как взрыв, наперерез им вымахал косматый белый всадник, словно самой заснеженной землею и рожденной. «Ой-ой, стой, мешатка, свои!» — Сергей узнал Колычева. Начальник корпусной разведки был холодно невозмутим. Из отноженного Буэрака выехали еще четверо. Папахи, полушубки, рыжие донские кони — ни единого знака отличия. «Вы что тут, Колычев? Зачем? — закричал Сергей шепотом. — Да все за тем же, что и вы, за партизанами. Нашли? Ушел Гамзак Манычу. Навалились на них с двух сторон. Терцы, что ли? Лихие рубаки. Так что ж нам? Назад? Ну, вам-то верно и назад. А у нас еще тут есть дела. Какие дела? Беликов повстречать?» — Так точно, их, даст Бог, добудем языка. — Я с вами, — выпалил Сергей, будто и впрямь подозревая Колычева. А вдруг посланник он, парламентер от Леденева. Бред! — Воля ваша, только, чуруш, не жалуйтесь. — ведь и вправду лучшего, чем он связного не найти, — раздумывал Сергей, отправив к Леденеву одного из бойцов с донесением. Каждый день ходит белым навстречу, пропадает на сутки. «Куда?» Так же точно окликнет по имени. «Мишка, свои!» «У него ведь и в белых знакомые есть, сын хуторского атамана. С семьей-то его что? А ну, как наши у него кого-то расстреляли, в заложники взяли или за агитацию?» «Узнать, немедленно узнать». И как же такому доверили корпусную разведку? Леденев и доверил, и Извекова тоже, ведь он отпустил, — кольнула тревожная мысль и немедля себя обвинил в паранойе. Мороз липучими тисками сжимал северинскую голову, дубил державшие по воде руки, забирался за ворот, даже будто в портки. При самом осторожном движении поводьями в подмышку, как в зуб от холодного, вступала противная боль, и начинало чувствоваться сердце, всего в двух вершках, от которого пуля прошла. Небо сиреневало, сизело, и вот уж стало цветом, как мокрая зола. В настуженной кристальной тишине позвякивала сбруя, и тут Сергей заметил, что у разведчиков и их коней ничего не бренчит, Особым образом подвязанные, схваченные. Остановились в узеньком овражке у ископыченного шляха, едва различимого, средь бесконечных, теперь уж будто пеплом засыпанных полей. Трех спешенных разведчиков казак послал на гребень. Те залегли и всматривались вдаль. Ординарец ваш монахов, где же? Спросил Сергей Колчев. Слыхал, поранили его при комиссарах. Тут голос казака, как будто приглох от волнения. Плох он, ключица разбита. Ну, хоть теперь угомониться, хож не хож, сказал бывший белый урядник, как будто удовлетворенно. А то все покою не знал. Искал тех казаков, которые семью его сгубили. До да мертвых дорывался. вы бы не искали? Вы полагаете, моих никого и не тронули? Белые? Спросил Сергей, волнуясь хоть бы и красные. «Петра, брата кровного, Леденев зарубил!» «Как?» — помертвел Сергей. «Обыкновенно как. В бою. Мимо него проклятывать не проскочишь. Мы с братом тогда под Мамонтовым были. Сошлись в прошлом годе. Ну и навернул он Петра». «Да как же так можно?» — едва не вырвалось у Сергея. «Этот должен того ненавидеть, а тот назначает его на разведку». И все это знают, и сажен, конечно, не может не знать, и все молчат из страха перед Леденевым. Один лишь Шигонин трезвонит, что заговор. А главное ведь, служит верой правдой этот Колычев, раз ничего еще не рухнуло и обходилось без беды. И тотчас вспомнил. В день беды, по слухам, накинулся Колычев на Леденева, крича совсем уж непонятное «Брата убил!» Выходит, обвиняя. Леденева. И теперь стало ясно, в чьей гибели. И будто Леденев схватил того за горло, давя заклокотавшие слова. Но почему же именно в тот день, позорный, страшный, крикнул Колычев о зарубленном брате своем, с чего вдруг сила скрытой боли вывернула душу, и Леденеву кровь ту помянул? Какая связь с расстрелом на протоке? С кем? С Халзановым, Мироном? За что купил, за то и продавал себе Сергей, не зная, правда ли, все было так, как говорили. Да мало ли что значили те ветром донесенные и переворанные слова. В тот день они все обвиняли друг друга, что не сберегли ценнейших товарищей, братьев. На гребне зашуршало, захрустело, и тотчас же во вражек ссыпались разведчики. — Едут, — хрипнул один, — много, да без конца. — Ну, помогай нам, Бог, — сказал казак так, как будто предстояла рубка леса или зимняя рыбная ловля, и тотчас же тронул коня, как навстречу своим, выезжая на шлях. Когда б не мимикрия Леденева с трехцветным донским флагом, когда взяли в плен Ивановского с целой бригадой, Сергей бы послал коня в повороты и безмолвное бегство, а так... Молча тронулся следом. Поднявшись на гребень, он тотчас же увидел силуэты всадников, которые по счету отряд, вернее уж целую армию призраков, соткавшихся из воздуха, из белесых клубов своего же дыхания. Махнатые папахи, винтовочные дуло над плечами — все было так близко, так режуще, отчетливо, что оставалось только двигаться навстречу. «Стойте! Кто едет?» — Православные! — ответил Колычев со смехом. — И мы не анчихристы! — хохотнул тот же бас и добродушно бросил. — Пропуск что? — Чего горланишь, дурья башка? Подъезжай ближе! — Ну, пропуск! — повторил казак, приблизившись в упор. «Оксай, — аксай сказал Колычев. — Во как! — воскликнул казак, и сердце у Сергея Колым встало в горле. И все двенадцать всадников, сошедшихся на тракте, соединились в напряженный, наполненный сердцебиением и кровной дрожью механизм, в какой-то трансформатор Теслы, где каждый был излучатель, и приемник затрепетавшего в них электричества. И любое движение каждого, даже единый конский вздрог, могло дать огненную вспышку. «Чего? Вот -то — Чего, вот-то! — гоготнул тотчас Колычев. — Донцы, донцы мы, а-ля слеп! — «У нас Аксай вчера и был, а вас мы и не чаяли увидеть. Терцы, что ли?» «Слыхал, у командиров наших все родимые реки давно уже кончились, так за раз звездами на небе называемся. Кто Марс, кто Венера. Звездочеты ядрить тихний корень. Гляди, или денево по звездам разобьют». «А где ж у вас погоны?» — А по-твоему, как погон, так и своя звезда, так и красный? — ответил с презрением Колычев. — В разведку мы ходили, к красным в гости, а за раз до веселого до своих добираемся. — Да ведь вон, откуда куда и завернули? — усмехнулся урядник, оставаясь, однако, спокойным, потому что по тракту бесконечно текли немые взводные колонны терских казаков. — А как тебе хвост прищемит, погляжу на тебя! — и шай не такой крюк сделаешь. Довольно вахместер толкнул из себя Северин, почувствовав, что будто бы хмелеет от азарта и от того, что их никто не убивает. И вы его рядник тоже. Устроили игру в шпионов? Свой, не свой? Намазал пятки салом Леденев. Иначе бы мы с вами так мило не беседовали. Замерзли, как собаки. Едем. Лично я этой ночью намерен наконец-таки выспаться по-человечески». — Слушаюсь, ваше благородие! — откликнулся Колычев, и как во сне, когда перед тобой открывается то, что открываться не должно, они влились в резервную колонну казаков и куцы рысью двинулись по шляху, преследовать и добивать Леденева с его голодранцами. — Как просто! — поразился Северин. — Вот так и из веков прибился к нам. Всего-то шутку бросить, хохотнуть, и ты уже свой. Он будто лишь теперь и осознал, что эта война, в отличие от мировой, семи народов, дает необычайные возможности разведки, шпионажа, какой-то уж животный, насекомый, змеиной мимикрии. Врага теперь стократно легче обмануть, единством языка, обличия заученных с детства молитв и незабвенных материнских песен. Нельзя и придумать благодатнейшей почвы для мышьей, подземно-кротовой возни для сотен лазутчиков, тайных агентов, предателей, двурушников, науськанных юродивых, которые стреляли даже в Ленина. И эта простота проникновения чужих в твой лагерь, непроницаемость, неотличимость врага от своего, ожесточение на подлые укусы и на свою же слепоту, как могли проглядеть. Повсюду породили, укоренили в людях страх предательства, уже патологическую подозрительность, когда не доверяешь даже собственным героям. Вошедший в обыденность страх у многих так и вовсе превратился в убежденность, что лучше осудить и даже расстрелять безвинного, чем упустить в сам делишнего гада. Не в силах вызнать правду, иные положились на внешние и ложные ориентиры, происхождение, культуру, классовые признаки. Он на собственной шкуре ощутил положение икса в их корпусе, всю свободу его. На расстоянии вытянутой руки, на протяжении версты позвякивали с бруей, молчали, дышали чужие, а ему будто впрямь перестало быть страшно. Страх был, но немногим сильнее, чем перед экзаменом, да и экзамен был уже как будто выдержан, а следующий с языком еще не начался спустя примерно минут сорок, показался проклятый и веселый. В хуторские левады и темные улочки утекали угрюмые, обозленные холодом терские сотни. В околице Колычев молча забрал от дороги, будто за тем, чтобы не мешать ругающимся на заторе осаживающим лошадей обозникам. И никому уже невидимые и ненужные они поехали на запад вдоль окраинных ливад, и, выехав на шлях к Позднееву, увидели еще одну химеру, какой-то невозможно изящный экипаж, карету крепостного права, влекомую четверкой по снегам, с конвоем из шести как будто казаков. «Вот они!» — выдохнул Колычев. «Тимоха, обойди их той упадиной!» Послал коня навстречу и сразу захватил в намет, рассчитывая верно встретиться с чужими как можно дальше от околицы. Карета поплавком качалась на кожаных рессорах, словно и впрямь везущая какого-то сановного в цилиндре мертвеца на бал. — Стой! Кто такие? — с последних трех саженей крикнул Колычев, придерживая жеребца. — Лаба! ответили ему и тотчас крикнули гортанно, ломанно и гневно. — С дороги, дурак! Для поручений при его превосходительстве! К генералу Агоеву в штаб! — «Тебя-то мне и нужно! Делай!» — крикнул Колычев, и тотчас же его швырнуло к головному всаднику, который не успел ни дернуться, ни ахнуть, и вот уже валился навзничь, поймав руками голову в остроконечном башлыке. Конский виск пронизал все тело Сергея. Разведчики метнулись на конвойцев, как огромные кошки, вцеплялись в запястья, загривки, и стаскивались сёдел увлекая своей тяжестью, сигали на чужие крупы, сворачивали шеи, давили врагов под копытами взыгравшихся опростанных коней. В неизмеримо краткий миг все превратились в черный куб сцепившихся зверей — Сергей, вырвав шашку из ножен, приткнулся к вознице, готовя удар, но тот, дико гикнув, пустил коней вскачь, надеясь дорваться до хутора. — Держи его! Держи! — придушенно выкрикнул Колычев. Сергей в полдюжины бросков достал карету, и тут из этой черной трясущейся корзины щелкнул выстрел, и тотчас по ту сторону ее защелкали свои ответные. — В упор! — Возницу замотала на козлах, как трепишного, и поравнявшийся с ним же галенок на полном скаку схватил у носных Они остановились только в плавнях маныча, верхом вломившись в стену высоченных камышей. Сползли, повалились с коней, окружили карету. Сергей уступил место Колычеву. Тот дернул дверцу, и из черных недр выпал... Повис вниз головой, сранив по паху, бритолобый мертвец. Плаксиво приоткрытый рот, богатый черкеска, с газырями, шелковый бешмет. — Холодный, как сула! — ругнулся Колычев. Прохлопал офицера по груди, бокам, нащупал под черкесской и передал Сергею засургученный пакет. В неверном свете факела... Сергей сломал печать, залубеневшими руками развернул листок и, вцепившись глазами в машинопись, задохнулся, как лейард над глиной ашурба не Комкором 2 третьего, 3 -го, 4 -го, то был приказ Деникинского штаба о переходе в наступление на Ростов 15 февраля. «Ну что там?» — хрипнул Колычев. «Годящая бумага или так? Накурева?» «Годнее не бывает!» — откликнулся Сергей и оборвал себя от страха. «Можно верить? А кто же добыл этот самый пакет? Послушай, Колычев, цены ей нет бумаги этой. В раздорскую, в штарм ее надо. Немедля умри, но сначала доставь!» «Нам до своих сперва прибиться бы», — приземлил его Колычев. «Эй, вы там, горемычные, наконь!» Насколько понимал Сергей, ком фронта Тухачевский рассчитывал прорвать Белогвардейский фронт уже не у Веселого, а ударом вдоль ветки Царицын-Тихорецкая. Для того и была переброшена вверх по Манычу первая конная, от Багаевской к Платовской. Фронт двух красных армий, восьмой и девятый, сверхмеры растягивался, особенно же левое крыло восьмой, обороняющий Ростов с Нахичеванью, и вот туда-то и хотел Деникин нанести свой главный удар, сосредоточив под Батайском лучшие ковчасти. Настывший лед держал надежно, разве что лошадиные ноги дрожали в натуге, разъезжались, скользя. Сергею жгло не сделанное. упущенное время, он будто бы старел на этом осторожном, куцом шаге и мог вернуть молодость только в намете. Хотелось вырваться на сушу и вытянуть Буланова в стрелу, пронизать встречный ветер до самого дона, обогнать карандашные стрелы, похожие на красные хвостатые кометы, нацеленные на Ростов, на учеркаск. Против наших пехотных частей, маневренных как тесто, у белых собирался кулак из трех кавалерийских корпусов, текучих, разлетающихся по степи, как ртуть по стеклу. На две наших армии... Остался один леденев. Чего в бумаге-то? шепнул Сергею Колычев, как только выбрались на берег. Али во взят секретного порядка? Совершенно секретного, внушающе взглянул Сергей в его спокойные, как будто даже сонные глаза, лишь в самой глубине которых гнездились застарелая остывшая тоска, и даже будто страх давно гонимого подраненного зверя. Приказ генерала Сидорина. Большая беда, может быть, не нам, всему фронту. Но ты об этом никому. Молчи, как рыба. Кому же, ежели никому? Попу, что ли, на исповеди? Богу в уши. Да и того ить уже нет. В штабе нашем молчи. Засел у нас гад. Хлеб делим с ним. В глаза ему глядим, как я тебе сейчас. И ничегошеньки не видим». — Так что ж, магет быть, и комкор не верить? — с дребежащим смешком спросил Колчев. В глазах его мелькнуло что-то неопределенное. Страх непонятно перед кем и перед чем. — А ты как будто сам на днях ругался с ним? — отважился спросить Сергей. — Это какая ж баба мелет, а вы зачем-то слухаете? Да кто же на него в здоровом уме хвост подымет? Ну, может, бросил слово в горячах. — Из-за чего же бросил? И гутарить гутарить-то лень!» «Комиссаров расстреляли ерунда?» «Да разве из-за этого?» «А из-за чего? Халзанов Мирон ведь родственник твой так?» — ударил Северин. «Монахова вашего ранили, так за раз вы вместо него меня пытаете?» «Так точно, сват. Сестра моя была за братом его меньшим». Казак отвечал так тягуче, словно и сам уже не помнил историю своей семьи и собственную жизнь, как говорят глубокие в маразме старики о сверстниках, давно ушистревающих в могиле. — К чему, вот только не пойму. — Интересно получается. — Чудно! — искал Сергей живое место. — Конвульсию, пульс какой-то далекой, неведомо что означающей связи. Уж не за это или твоей сестрой выходит комкор наш ухаживал. А вы его за это, хуторские казаки, на сходе пароли плетьми. Ну, комиссар, ты уши впрямь на сплетни падки хуже баб. Да кому это надо теперь? Ведь быльем поросло. Была у нас у каждого родня до да девки невесты альжоны. А за раз, как в Библии сказано, сделалось, то же, как и Христос революция всех разделила. Человека и с братом его, и с отцом, дочь с матерью, невестку со свекровью. Иначе породнелись люди не по крови. Одна семья — интернационал. А вернее сказать, живем, как волки в стае. Кто от смерти тебя отведет, тот выходит и брат тебе. Кровный брат мой, Петро, говорил уж в бою убитый, и родитель наш помер в тифу. На салу закопали. Он ведь тоже на старости лет воевать пошел. Старики-то у нас поди, знаете, к советам были самые непримиримые. Сынов своих рубали, какие в красные пошли. А Дарье, сестре, и не знаю, целали, в Багаевской или проживает, а с казаками за чушла. А тут и Мирона убили, и Ромка. — Нет уж больше того леденева. — А кто же есть-то? — механически спросил Сергей, почувствовав гнет могильной плиты. — А страшный какой-то, — ответил Колычев, помедлив. — Шутка, что ли, для всех казаков, что не есть на белом войске анчихристом слыть? — А ты ему веришь? — спросил Сергей совсем уж по-простому. Смех забил казака, как неуемный, выворачивающий кашель. «А кому ж мне верить что шо?» — на силу выжил из себя, блестя на Сергея безумно проказливыми какими-то уже потусторонними глазами. «Один он у меня остался, из родни! Какой-никакой я земляк! Самый мне дорогой человек, но вроде как хозяин к кобелю!» Уж ежели он меня из Красной Армии изгонит, куда ж мне тады деваться? Обратно к белым приставать. Э, примите, братушки, назад, помилосерствуйте. Лукавый совратил. Так и те уж никак не простят. Стал быть, так и ходить мне под ним. Он идти с плена меня выручил, а мог одним мизинцем в землю затолочь за старые грехи. А ежели он мне поверил, то как же мне ему не верить? Так что же... Ты как пес ему и служишь. На кого тебя спустит, того и грызешь. А если он тебе прикажет коммунистов бить? — Ну, скажите тоже. Чего же он годил? Два года белым вкалывал, только клочья летели. Хотел бы к белым перейти, так это еще на хапре куда как удобнее было проделать. теперь ты зачем? — А если он сам за себя? — спросил Северин, на силу совладав со спазмом в горле. — — Это как же, — опять рассмеялся казак, — со всей Россией будет воевать. Ведь сколько народу советскую власть подпирает. Уж если к белым не пристать, так это волком жить, покуда не затравят. Вот так и выходит. Советская власть нам может и мачеха, таким казакам, какие раньше в белых были, да только без нее мы за раз вовсе сироты. — На что нам теперь от нее отрекаться, когда мы ею почитаю усыновленный? — Она к со своих большевиков не меньше спрашивает. — А то и поболее, чем с нашего брата. Вроде как бог на страшном суде. Со всех по одной мерке строгости. Простой, здравый смысл, звучавший в словах казака, успокоил Сергея. — Это мне говорит человек, бывший нашим врагом который на собственной шкуре почувствовал, что воевать с советской властью — это смерть для него. А Леденев и есть начало нашей конницы, от него и пошел этот ветер, и смешно даже вообразить, как волк с собаками не уживается, собак-то больше всех и ненавидя. За природой своей и пошел, лишь у нас и была суждена ему подлинная, хоть и страшная жизнь». Только с нами мог дорасти до себя настоящего. Воевать против нас — для него это значит с собой воевать. И разве он захочет, если только не безумен?